Глава 15. Лекарь-самоучка. Домой мы вернулись как раз к ужину. Родители пришли перед нами и приготовили трапезу, накрыв на стол. Поэтому, помыв руки, мы первым делом уселись есть «Могу обрадовать. Глеба взяли в школу в 9 класс. С директором мы обо всем договорились. Поэтому завтра тебе нужно прийти заранее и получить учебники в школьной библиотеке. Тетради и школьный рюкзак мы тебе купили. И это будет наш подарок для тебя». «А теперь расскажите, как прошла ваша тренировка», — сказала моя приемная мать. «О, это было мощно», — сказал Александр и, посмотрев на мать, добавил. «Он как жахнет, а манекен как взорвется! Осколки во все стороны!» Смотритель прибежал в шоке. Одним словом, было очень весело. «Прям-таки и взорвался», — переспросил мой отец у младшего сына. «Ага, в дребезги. Даже ног не осталось». А второй раз, когда смотритель попросил повторить... «Брат как шарахнет ледяной сосулькой, так вот такую дырку в груди манекена сделал! Осколки аж до нас долетели!» — проговорил Александр, показывая нам руками размер дырки в манекене. «И какой у тебя ранг?» — спросила Диана, обратившись ко мне. «Пока никакого. Я еще плохо оперирую стихиями и медленно создаю заклинания», — ответил я. «Медленно? Да он за четыре секунды создал щит и атакующее заклинание». «При этом у него щит не ниже уровня ученика. Я не смогла его разбить», — добавила свое мнение Анастасия. «Тогда тебе нужно завтра подтвердить свой новый статус в магии. Это даст тебе большой плюс в обучении и даст скидку на обучение», — произнесла Диана, задумчиво глядя на меня. «Я пока не хочу подтверждать свой статус. Слишком многого я еще не знаю. А торопиться в этом деле не нужно. Мне еще плохо дается контроль энергии, да и источник не такой мощный». «Возможно, через месяц я это и сделаю, но пока мне нужно много тренироваться», — ответил я. «Но помимо скидки это еще и статус. В том числе и статус родителей, не забывай об этом», — сказал отец. «Я не забываю, но месяц придется подождать. Стоял я на своем». На этом наша беседа за столом закончилась, и сразу после еды я отправился в свою комнату, где меня ждал сюрприз. Как только я открыл дверь... На меня с потолка рухнул пушистый комок и принялся носиться по моему телу, цепляясь за одежду маленькими лапками. Тут же на меня хлынули образы паники, которые испытал бельчонок при пробуждении. Набегавшись, он уселся у меня на плече и потребовал еды. Хорошо, что, покупая сладости, я не забыл про своего нового друга и купил орешков, которые сейчас высыпал на стол. Пушистый товарищ сразу же перепрыгнул на стол и стал с удовольствием грызть угощения. А я в это время подпитал его живой, чтобы он быстрее оправился от дурмана с сонной травы. В момент вливания живы бельчонок замер и принялся ластить мою руку, явно довольный подпиткой, в ответ прислав мне свои чувства и эмоции. Раньше я не получал эмоций от зверька, а значит, прогресс наших отношений значительно вырос. Нужно найти литературу по приручению животных, чтобы понимать, какую пользу это может мне принести. Также Домовые уже обрадовали меня приятным бонусом и окупили свое содержание на годы вперед. Ведь начать с нуля на новом месте очень трудно. А так, у меня есть небольшой капитал, который я смогу правильно использовать. Надо будет посмотреть в школьной библиотеке, какие там есть книги. Возможно, найду там что-нибудь интересное. А пока нужно сосредоточиться на перекачке магической энергии. Магию воды и огня я закачиваю в свой источник. Живой наполню два кристалла, а энергии Земли и воздуха накачаю по дороге в школу еще два, да и потребность в них небольшая, так как они чаще являются катализатором заклинания, и расход идет в десятки раз меньше, чем основной энергии, грубо говоря, от 2 до 5% на заклинание. В магической лавке я видел небольшие кольца и браслеты с крохотными магическими кристаллами, да и стоили они недорого. Нужно будет купить для других стихий носить их при себе. На спаррингах и дуэлях разрешается носить небольшие накопители, но нужно предусмотреть и вживление данных кристаллов в тело. Так я обезопашу себя от возможных неожиданностей. Пока я качал энергию в источник, мне пришла мысль совместить насыщение источников с изучением конспектов Радомира. Разложив конспекты, Я сел за стол, вытянув руки в сторону окна и, сформировав жгуты, начал поглощать энергию из проходящих рядом линий, решив для начала напитать свой источник, так как теперь на первое время встала проблема собственной защиты. Белка, сидевшая рядом на столе, внимательно наблюдала за моими действиями и, похоже, ждала подпитки. Поэтому я направил ей картинку перелистывания листа в тетради и, как бонус за это, немного магической энергии. В ответ зверек смешно пискнул и прислал в ответ образ, как он переворачивает страницы. Вероятно, контакт с ним у меня налаживается, а значит, у меня появился помощник. Первым делом занялся изучением рангов и критерий их оценки. Для ранга ученик в магии необходимо кастовать заклинания не дольше 3-4 секунд на протяжении 10 минут. Это минимум, преодолев который, одаренный становится магом самой первой ступени ученик. На подмастерье требуется кастовать заклинание за 3 секунды и не менее 15 минут подряд. Для этого кандидата на подмастерье загоняют на полигон, а трое судей засекают время кастования заклинаний. Допускается 3 заминки не больше 15 секунд каждая. Испытания проводятся без дополнительных накопителей, в то время как на ранг ученик допускается взять один кристалл с магической энергией. Но это не приветствуется. Хотя ранг ученика при этом никто не помешает получить. Мастер должен кастовать заклинания за 2 секунды. И тут же появляется требование к мощности заклинаний. И если в первых двух рангах можно создавать слабые аналоги атакующих плетений, то на ранг мастер требуется полноценное заклинание, способное вывести из строя неодаренного противника. Помимо этого, мастер должен удерживать щит, который способен выстоять от атак ученика, а лучше всего и подмастерия. В принципе, мастер должен уметь справиться как минимум с тремя неодаренными, если они, конечно, не нападут на него внезапно. Все эти три ранга допускают манипулирование одним аспектом силы. А вот для получения ранга «специалист» нужно владеть как минимум тремя стихиями и не ниже ранга мастер. Тут нужна уже конкретная перестройка источника, так как манипулирование производится непосредственно с сырой маной, и необходимо ее преобразовывать в нужный вид магической энергии, что занимает немало времени и сил. А также идут потери энергии при преобразовании до 20%. Это требует еще больший объем магического источника. Как минимум половина одаренных никогда не смогут преодолеть уровень мастера и перейти на ступень специалист. Если посмотреть на меня и то, как я использую магическую энергию, то, говоря языком моего мира, я чертов читер, который нашел лазейку и использует возможности двух своих источников. Предыдущий владелец тела был как минимум учеником и вплотную приблизился к уровню подмастерья. А появление у меня второго источника и повторная инициализация укрупнили мои энергетические каналы, что по меркам нынешних требований сделало меня как минимум подмастерьем. Также я заметил, что могу мыслить одновременно в двух разных направлениях. Скорее всего, это произошло после вселения второго сознания в тело. Теперь я, как компьютер с двухъядерным процессором, могу решать одновременно две задачи и делать два дела, как сейчас. Это также помогает одновременно создавать два заклинания и оперировать двумя стихиями, а значит, я на арене буду выглядеть на уровне специалист. А вот это уже опасно. Только разборок с местными аристократами мне не хватает. Судя по тому, что мне удалось услышать во время длительной поездки к новому дому, две дамы обсуждали, как одна аристократическая семья приехала в деревню и просто увезла перспективного одаренного к себе, сделав его слугой. Конечно, они отсыпали по меркам деревни кучу денег, заплатив три рублей, но мне такой участи не хочется. Понятно, что город — это не деревня, но вот лишних проблем мне сейчас не нужно». Поэтому нужно продумать стратегию первого боя, нужно показать не очень высокий вариант владения магией и при этом достаточную силу, чтобы местные заводилы побоялись лезть ко мне в будущем, да и к моим родным тоже. Это значит, надо менять всю стратегию боя и желательно подставиться под атакующие заклинание, а это, в свою очередь, потребует как минимум один кристалл живы, а лучше два, чтобы оплатить услуги целителя». «Похоже, что сегодня я лягу поздно спать. Нужно немало потрудиться перед школой. Заодно я решил самое разрушительное свое заклинание — бомбочку — не показывать, а ставить его на самый крайний случай. Определившись со стратегией, я стал изучать книгу нетрадиционной магии и дошел до места, где описывались возможности ведения боя против сильного мага магом на несколько рангов слабее». Тут описывались техники применения рукопашного боя с напитыванием энергии только атакующих частей тела. Правильное совмещение техник позволяло создавать на перчатках магический шип, который за счет мощной концентрации способен пробить магический покров, который носят маги рангом от специалиста и выше. Тут же описывались техники сокрытия плетений от видящего заклинания магов, К примеру, можно выставить магический туман или накрыть себя мерцающим облаком. Вариантов приводилось несколько, и все они были довольно простыми, поэтому выучить их не составляло проблемы. Помимо этого, я нашел аналог воздушного щита, только вот он не принимает на себя удар вражеской техники, а позволяет менять его траекторию. Это заклинание не подходит для магов высокого ранга, но может отразить атаку даже мастера, При этом заклинание используется, как и то, которое использовал я на полигоне. Только ветряная воронка расположена не на щите, а на расстоянии пары метров. Управление осуществляется поворотом щита вправо и влево, а при поворотах вверх и вниз регулируется дистанция. Это заклинание немного сложнее, и придется для него рисовать плетение, но для этого нужна тренировка. Поэтому пока отложу его на время и займусь изучением работы с живой. Если я собираюсь подставиться под удар, то возможен перелом, а значит, нужно освоить эту технику. Почти час я потратил на формирование лечащего заклинания, только вот проверить его было не на чем, хотя решение нашлось очень быстро. «Домович, ты здесь?» — произнес я вслух. «Да, хозяин. Вам нужна моя помощь?» — сказал появившийся прямо из сформировавшегося тумана Домовой. «Ты можешь найти несколько сломанных костей, можно животных? Мне нужно научиться сращивать их правильно», — спросил я. «Да, тут в подвале чего только нет, но придется подождать пять минут. Все-таки не так легко их таскать», — произнес он и исчез. «Действительно, через пять минут у меня на столе появились старые кости, отмытые и очищенные. Благодарю». Сказал я, и, разглядев в углу скром настоящего домового, направил на него немного магической энергии, живы, которую я как раз закачивал в кристалл. Довольный домовой испарился, растаяв практически на глазах. Сложив две половинки сломной кости, я напитал их немного энергией жизни и энергией земли. Но они лежали неправильно, а так сращивать кость нельзя. Поэтому, немного отвлекшись, Я пролистал конспект и нашел, что для восстановления целостности структуры можно использовать сырую ману. Она будет стремиться восстановить целостность предмета, заложенную самой природой. Убрав живу, я потянул ману из окружающего мира, после чего стал напитывать обе половинки кости, пытаясь соединить их. И только через 10 минут у меня это получилось. Окутавшись голубым сиянием, кости щелкнули и соединились вместе. Данную операцию я повторил дважды, пока у меня не стало это получаться довольно быстро. Дальше я повторил несколько раз эту процедуру, накрыв сломанные кости платком, и мне потребовалось пару минут, пока я смог нащупать кости внутренним зрением, но все равно это происходило на ощупь. Следующим этапом я раздробил кости и сразу накрыл платком, после чего напитал их маной, затем добавил магии жизни и земли. Попотеть пришлось минут 30, прежде чем я смог почувствовать, что кость срослась. Именно почувствовать. Внутри возникло ощущение, что работа проведена правильно. И откинув платок, я увидел целую кость. Внимательно осмотрев ее, я пришел к выводу, что она срослась без швов, просто идеально. Положив ее на стол, я расслабился и понял, что безумно устал. Глянув на себя, я удивился полностью опустошенному источнику земли, и наполовину использованную источнику огня. Вероятно, поток маны был недостаточным, и я переработал энергию огня. Кристалл живый также опустел, а значит, мне придется наполнять его с новой силой. Передохнув и перекусив куском хлеба, я отложил кости в сторону, после чего сосредоточился на заполнении опустошенных резервов. Пусть я и устал, но был доволен получившимся опытом. По статистике, только каждый восьмой маг может сращивать кости а целителем становится каждый двадцатый. В принципе, если я озабочусь небольшой практикой, то смогу получить ранг лекаря очень быстро. А это особое уважение в обществе и довольно много плюсов, о которых еще предстоит узнать. Но то, что обучение для лекарей бесплатное, это я знаю точно. Хотя и обязанностей во время стихийных бедствий и войны у них много. Мое занятие сращиванием костей очень сильно вымотало меня, и мне нужно срочно отдохнуть и даже вливание живы не помогало уже снять усталость, но и заполнить оба источника и два кристалла мне необходимо. Пока шел переток энергии через мое тело, я продолжил чтение конспекта и смог найти там причину моей слабости. Оказывается, лекари вкладывают частицу своих жизненных сил на любую манипуляцию, связанную с лечением, и чем сложнее процедура, тем больше требуется жизненных сил. После лечения необходим отдых а лучше сон. И тогда утраченная энергия восстановится и даже сделает небольшой запас. Если практиковаться в лекарстве, то со временем вырастут и жизненные силы лекаря, что позволит в будущем перейти на уровень целителя. В принципе, как и в обычном мире, практика приводит к росту профессионализма и позволяет получить следующую ступень во врачебном ранге. Пока было время, занялся изучением специфики сращивания разрезов и внутренних разрывов – Принцип примерно одинаковый. Вначале напитывается сырой маной, что позволяет выровнять ткани в нормальное положение, а потом вливается живо, сращивающее поврежденные клетки. Только вот есть особенность. Если рана не чистая, то иногда нужно использовать магию огня, а точнее, именно магическую энергию огня, чтобы выжать всю инфекцию из тела. В некоторых случаях и при больших ранах оставляют небольшой канал дренажа, но это касается низкоранговых лекарей и целителей. Тут, оказывается, также есть ранги, но о них в конспекте и в книге говорится только косвенно, а значит, мне необходимы конспекты по лекарскому делу. Тогда я смогу изучить лекарское дело самостоятельно. Вообще, сегодня я понял, что у меня большие пробелы в знаниях и нужно будет заняться памятью моего бывшего владельца. Как примерно ее восстановить, я узнал. Тут практикуется восстановление потери памяти с помощью сна. Но как именно, я не нашел ответа. А это означает, что мне обязательно нужно посетить библиотеку школы, а возможно и поискать книги в других местах, так как вопросы подобного уровня тянут как минимум на первый курс академии, а то и выше. Закончив зарядку кристаллов и источников, я, отпустив белку погулять, улегся спать, так как на часах уже был третий час ночи. Оставать мне придется опять в 7 утра. А возможно и раньше, ведь мне нужно еще зайти к директору и в библиотеку.